Варяги были как на подбор, толстоморды, отдохнувшие. Неплохо им жилось на драбаданских харчах. Колдуны быстренько попрятались за широкие спины защитников, в том числе и главный — Харапаидол. Вышел вперед предводитель дружины, дородный мужик с усами до пояса, красноносый и веселый. «Не по нраву мне такая битва», — сказал он, «никогда еще люди ярла, брюки золотой лампас»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 Жихарь на всякий случай пересчитал своих Все равно выходило трое Будемиром и камнеедом пятеро Шире жил не плюнешь, сказал Жихарь а ведь они нас колдунам отдадут, так что легче помереть Послушай, Яру А не знавал ли ты Нурдаля кожаного мешка? Мой наставник в мечном бою Отозвался Яру брюки, И мой, обрадовался Жихарь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 Принц и лю Седьмой тоже потребовали себе противников, но решили варяги для начала лишний раз убедиться в доблести своего предводителя. — Вы этого старого козла не болен слушайте, — сказал Жихарь, доставая меч. — Он тут у нас недавно ежа родил. — Вот как! — изумился Ярл Брюки. — Вроде в шерсти, — уточнил богатырь. — Ложь и клевета, поруха чести воина, — нахмурился Ярл.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 Настоящую безумие не получилось, но духу предводителя варягов поднялся. «Где мой сладкоголосый Скальд? Хрюндик две колонки!» Из варяжского строя вышел долговязанец кладёха со струнным инструментом. «Не успеет Скальд сложить и сказать краткую вису, как я поражу тебя в самое сердце!» Скальд, видя усталость вождя, поторопился мыслями и запел